В тот год все думали и говорили об испанской угрозе. Естественный ход событий сделал нас с Филиппом врагами. Теперь уже не верилось, что когда-то он пытался за мной ухаживать. Возможно, Филипп так и не простил отказа стать его женой. Быть он моим супругом, а Англия досталась бы ему без боя. Здесь угнездилась бы инквизиция. И моё королевство стало бы частью испанской империи. Врождебность между двумя королевствами стремительно нарастала. Мы соперничали из-за владычества на морях. У Филиппа было множество прекрасных кораблей и отважных мореплавателей. Они избродили все океаны, открыли неизведанные земли. Зато у меня были мои пираты вроде Дрейка и Хокинса. Английские капитаны нападали на испанские корабли и захватывали несметные сокровища. Больше всего Дрейк досадил королю испанскому Тен, что захватил гигантский галеон Сан-Филипе. Никогда ещё Дрейку не доставалось такая добыча. Золотые слитки, драгоценные камни, пряности, шёлка, парча, ювелирные украшения, благовония. Испанцы произносили имя Дрейка с трепетом. Он был известен у них как Эль Драко, то есть дракон. Про него говорили, что он величайший моряк всех времён, что он не человек, а дьявол. Именно поэтому победить сера Фрэнсиса Дрейка невозможно. Я часто думала о Филиппе, угрюмом фанатике, который только и делал, что простаивал на коленях в своём Эскуриале. Мужчины склонны к ханжеству и лицемерию. Меня вовсе не удивило бы, если бы Филипп, изводящий себя молитвами и самобичеванием, втайне увлекался эротическими фантазиями. В ту пору при испанском дворе с большим почётом принимали некоего молодого человека, который называл себя Артур Дадли. Он утверждал, что отец его, граф Листер А мать английская королева. Родился он, якобы, в Хэмптон-Корти, и один из слуг воспитал его как собственного сына. Парню было лет двадцать семь, он был совсем неотесанный, да к тому же еще исквернослов. Хири Продумейтса знал, что имеет дело с самозванцем, но воспользовался случаем, чтобы лишний раз нанести удар по моей репутации. моего сына принимали при дворе и платили содержание в размере 6 золотых ежедневно должно быть Филипп считал, что расходует деньги не напрасно. Сама по себе эта история могла меня просто рассмешить, но с каждым месяцем отношения с испанским двором становились всё хуже и хуже. Я и все мои приближённые отлично понимали: развязка близка. Лазутчики Олсингема сбивали с ног. Они доносили, что армада достроена и готова отправиться в плавание. Мадрид был взбудоражен историей о видениях, явленных двум разным людям. Оба увидели одно и то же: великое морское сражение, в котором испанская армада бьётся не на жизнь, а на смерть с вражеским флотом. Битва продолжалась до тех пор, пока с небес не спустились ангелы, защитившие испанцев от неверных. Когда мне рассказали эту басню, я рассмеялась, уверенная, что мои мальчики справятся и с их ангелами. Времени почти не оставалось. Нужно было готовиться к войне. Я чувствовала, что приближается кульминация моего царствования, от исхода войны будет зависеть от стану Silesia на английском престоле и сохранит ли Англия свободу. Я не верила, что могу потерпеть поражение. Пускай испанцы могущественны, но ни у одного монарха не было таких доблестных моряков и солдат. Роберта я назначила генерал-лейтенантом и поручила командовать всеми сухопутными войсками, чтобы придворные знали, несмотря на неудачу в Нидерландах, Граф Листер по-прежнему пользуется безграничным доверием королевы. Я не особенно рисковала, ибо главный бой должен был произойти не на суше, а на море. Мои англичане не пожалеют живота, чтобы отстоять свою свободу и свою религию. Они будут сражаться за королеву, за свою страну, за право жить так, как им нравится. Иначе инквизиция, орудие пыток и костры Моим людям, в отличие от испанцев, есть за что проливать кровь. Командовать флотом я назначила лорда Ховарда из Эдингема, а его помощниками стали Дрейк, Фаробишер и Хоукинс. Доблестнейшие капитаны в истории мореплавания. Был у нас теперь и свой боевой флот, конечно, не такой огромный, как у испанцев, но разве на войне побеждают количеством? Боевая мощь корабля зависит от людей, которые на нём плавают. А Господь наделил меня даром разбираться в людях и назначать им службу в соответствии с их способностями и призванием. Сирип имел наглость претендовать на английский трон, а подобные притязания всегда меня нервировали, ведь мои права на английскую корону являлись в определённом смысле сомнительными. Однако в данном случае Филипп совершил ошибку. Он настроил против себя шотландцев, которые считали, что истинным наследником английского престола Яков, сын Марии Стюарт. Теперь испанцам не приходилось рассчитывать на поддержку моих северных соседей. Зато испанского короля поддержал папа Римский. Ради моего уничтожения он попытался поднять против Англии всю католическую Европу. Некоторые из членов совета предложили во избежание гражданской войны устроить в Англии ещё одну Варфоломеевскую ночь, но на сей раз уже направленную против католиков. Я немедленно отвергла эту пагубную идею. Богослужение по католическому обряду было у нас запрещено, но гонениям мои подданные исповедующие католицизм не подвергались. Время показало, что я была права. Многие английские католики служили мне верой и правдой в войне с испанскими захватчиками. По всей стране ходили тревожные слухи. Люди опасались самого худшего. Я надеялась, что когда начнутся боевые действия, англичане ободрядятся и соберутся с духом. Вот почему меня так встревожил слух о том, что я будто бы послала своего агента в Рим. договориться с папой о компромиссе. Ну уж нет. Я, глава английской церкви, и ни за что не позволила бы, чтобы чужеземный пастырь распоряжался моей страной. По моему приказу епископ лондонский предал папу анатеме с кафедры собора Святого Павла. Мне нужно было как можно больше кораблей. За последние годы мы создали довольно внушительный флот, но дрик Требовал все новых и новых кораблей, и он, разумеется, был прав. Я обратился за помощью к народу, и народ меня не разочаровал. Вместо пяти тысяч людей и пятнадцати кораблей, которые город должен был предоставить короне, лондонцы построили тридцать судов и вооружили десять тысяч человек. Вот с какими людьми предстояло сражаться армаде. Испанцы похвалились. вещая себе скорую победу, два сражения на море и на суше, и Англия мол наша. Я же предпочитала не искушать судьбу и не заглядывать в будущее, но в глубине души была абсолютно уверена в победе. Лазутчики у Олсингема немедленно сообщали нам обо всех событиях, происходивших в стане врага. Адмирал армады Лучший флотавод из Испании, маркиз де Санта-Крус, скоропостижно скончался. Если бы не он, война началась бы гораздо раньше. Санта-Крус хотел привести свою армаду в полную боевую готовность и не спешил с выходом в открытое море. Филипп нещадно бронил маркиза за проволочки, и эти упрёки больно ранили адмирала, который пёкся о победе не меньше, чем его государь. от расстройства адмирал заболел и через несколько дней умер. Это был удар для Испании и великое благо для моего королевства. Я могла бы сказать: на нашей стороне Господь, но предпочитала хранить молчание. Хвастаться перед схваткой дурная примета. Сражение будет тяжёлым, и даже если мы победим, заплатить за победу придётся дорогой ценой. Филип вел себя безрассудно. Новым адмиралом руммады он назначил герцога Медина Сидония, который хоть и принадлежал к одному из благороднейших родов Испании, но не обладал талантом флотовода. Правда я тоже назначила командовать эскадрой отпрыска знатной фамилии, но лорд Ховард, в отличие от испанского герцога, был искусным адмиралом и вырос в семье. связившиеся морскими традициями. И его отец, лорд Уильям, и его дед, герцог Норфолк, в своё время были первыми лордами адмиралтейства. К тому же бицей адмиралом моего флота был доблестный сэр Фрэнсис Дракон, чьё имя заставило испанцев трепетать от ужаса. Мне служили лучше, чем Филиппу, ведь мои люди защищали свою родину, А это куда более сильный стимул, чем завоевательский пыл. Вы готовили к войне не только флот, но и армию. В местах наиболее вероятного вторжения, например, в Грейсвенде, поспешно возводили укрепления. В устьях рек стояли заслоны из гружённых барж, которые не позволили бы вражескому флоту проникнуть вглубь страны. Если бы нашим доблестным морякам не удалось удержать врага на море, в дело вступили бы мои солдаты. Я была счастлива видеть, что народ крепок духом и твёрдо стоит за свою кара.